Эпилог. К поездке в Аларию я готовилась как никогда и ни к чему. Даже к выпускному экзамену в академии и к последнему выпускному баллу относилось проще. Скрипя сердце, согласилась пройтись с мамой по салонам и обновить гардероб. Мой, по её словам, безбожно устарел. И, к сожалению, с этим сложно поспорить. В последние два с половиной года мне было как-то не до гардероба. Моему возвращению домой все обрадовались, даже братья соскучились. Правда, с ними, как и с мамой, мы изредка переписывались. Отец попросил поберечь мамины нервы и не рассказывать ей в красках про свои эльфийские приключения, обойтись только тем, что случайно познакомилась с племянником правителя Аларии и теперь приглашена к ним на Новый год. Разумеется, с семьёй. Отпускать меня одну отец не планировал. Кто бы сомневался, как говорится. Но я и не возражала. Вроде как мои семейные дрязги разрешились, с отцом мы поговорили. В ходе разговора опять чуть не поругались, но всё же пришли к единому мнению, что моя жизнь — это моя жизнь. Но ценные советы родителей, основанные на их не менее ценном жизненном опыте, никто, разумеется, не отменял. Так что по салонам мы ходили с мамой, а по дворцу, где из меня сначала вытрясли подробности встречи с Вероэлем, а потом заставили дать клятву о неразглашении с отцом. Ещё и со старыми друзьями встретиться успела. Большинство были со времён академии и продолжили учиться там же, в магистратуре. Они взахлёб рассказывали о своих достижениях. А я... Я ловила себя на том, что ни капли не завидовала. Да, в Ларно не имелось самого современного оборудования или реагентов в неограниченном количестве, Зато там я действительно научилась многому. И это касалось не только алхимии. Просто, пожив самостоятельно, отнюдь не в тепличных условиях, я поняла, что теперь ничего не боюсь и нигде не пропаду. Потрясающее чувство. А после праздников меня ждала встреча с наставником, с которым необходимо было объясниться. Ведь история про приключения эльфов в Ларно — всё-таки разлетелась по городу и обросла такими деталями, что я сама слушала её, открыв рот. Зара только смеялась, выкладывая очередные невероятные подробности. И, конечно, наша академия тоже засветилась. Я же никому ничего рассказать не могла. Клятва неразглашение держала. Но для наставника у меня имелась грамота с королевской печатью с благодарностью за неоценимую помощь. Дальше шли туманные и витиеватые формулировки о сути этой помощи, но выглядело весьма солидно. Это я попросила отца. Уж очень неловко было перед магистром Торином. Магистр несколько раз перечитал текст. Ничего не понял, но важностью проникся и вывесил грамоту в рамки на видное место. С артефактором Гартом Дейсоном тоже поговорили и, наверное, тоже взяли клятву о неразглашении. Во всяком случае, он вёл себя тихо и на меня поглядывал странно, предпочитая обходить стороной. Видимо, и здесь не обошлось без моего отца. В Аларию я собиралась на неделю. Наставник, проникшись важностью письма с такой же печатью, как и на его грамоте, возражать не стал. А мне было, с одной стороны, неловко, что все мои проблемы решал отец. С другой же, трудно не признать, насколько отец выручил. Так что спасибо я ему при встрече сказать не забыла. А встреча удивила куда сильнее. Оказывается, вопреки заведённой традиции, человеческая делегация включала не только молодых людей, желающих, или не очень, но заставили взять в жёны эльфийку, но и принцессу с её свитой. А вот наша семья не стала исключением. Эльфы часто приглашали к себе друзей, и мы теперь вроде как в их числе. На меня Элеонора смотрела неприветливо и поздоровалась весьма холодно, Хотя раньше мы с ней нормально, пусть и нечасто, общались. «Пап, а зачем едет принцесса?» — тихонько спросила я в ожидании настройки портала. После прецедента с Вероэлем все порталы и их координаты проверяли с особой тщательностью. «Значит, на что-то надеяться», надеется, хмыкнул в ответ отец. «Я не поняла, что именно он имел в виду, но тут первый портал засветился, и мы все прошли на площадку для перемещений». Два портальных перехода изрядно вымотали. Каждый переход вытягивал силы похлеще пробежки. С непривычки немного кружилась голова. Перед третьим переходом нам дали время восстановиться, и девушки тотчас принялись приводить себя в порядок, а Элеонора и вовсе уединилась с Куафером. Дабы поправить прическу и предстать перед эльфами во всём королевском блеске. Оно и понятно. Принцесса. Ей положено. Я же не знала, куда себя деть. Жутко волновалась, старалась не теребить нарядное платье. Правда, в этом мне помогала мама, одним своим взглядом напоминая о правилах приличия. Да, в последние годы они изрядно подзабылись. В академической среде всё было куда проще. И вот, наконец, последний третий переход, после которого мы открыли глаза уже в объединённом эльфийском государстве. У них портал находился под открытым небом в небольшой ротонде. Вокруг... Всё утопало в зелени и цветах, пели птицы, а по веткам деревьев прыгали белки. Первым, кого я увидела, был Вероэль. Он как-то неуловимо изменился и выглядел намного солиднее в парадной эльфийской одежде, состоящей из расшитого удлинённого камзола и узких брюк. Я судорожно сглотнула и запоздала, подумала, что стоило всё-таки тоже привести себя в порядок, а не слоняться по портальной станции без дела. Но тут вперёд выступил Лориант. Сейчас повелителя эльфов невозможно было не узнать или с кем-то спутать. Он величественно шёл по вымощенной дорожке, и при каждом его шаге распускались высаженные вдоль дорожки цветы. Сверху летели нежно-розовые лепестки, от начавших осыпаться вишнёвых деревьев. Я услышала, как рядом выдохнула принцесса. Да, Лариант умел производить впечатление, когда хотел. Приветствие правителя Аларии не уступало его появлению. Мягкий, приятный тембр ласкал слух и завораживал. Хотелось, чтобы он продолжал говорить и никогда не останавливался. Я даже заслушалась. А потом вспомнила, что он сильный менталист и стряхнула на вождение, тут же поймав на себе хитрый взгляд повелителя. Впрочем, Лориант быстро переключил внимание на восхищенно застывшую принцессу, взял её под руку и повёл обратно по дорожке. «Кажется, с Элеонорой у нас проблем не будет», — тихо произнёс отец. Будут, — уверенно заявил старший брат. Он тоже работал где-то в ведомствах дворца. Просто другие. Но проблемы Леоноры и с Леонорой лично меня интересовали мало. «Привет», — я с трудом не бросилась Вераэлю на шею. «Привет, Энни, ты потрясающе выглядишь». Восторг моего любимого эльфа был неподдельным. Да, всё это время, почти два месяца, я думала только о нём и том, как с ним встречусь. Работа немного отвлекала, но стоило вернуться домой, как Вераэль снова возникал в моих мыслях. Ещё и татуировка, обосновавшаяся на сгибе локтя, не позволяла забыть про своего хозяина. Впору и тут заподозрить ментальное воздействие, но я не сомневалась, что в этом никакой магии не было. Вернее, была, но совсем иная, естественная и удивительная. «Спасибо, ты тоже». Я чувствовала, что начинаю глупо улыбаться, но ничего не могла с собой поделать. К нам спустились мои родители и братья. С другой стороны подошла семья Вераэля. После короткого знакомства и приветствия меня подхватила мама Вераэля, тоже брюнетка и по виду куда больше годящаяся Виру в сёстры. «Энни, ты же и не против, если я буду так тебя называть?» — прощебетала эльфийка, уводя меня по дорожке. «Я так рада с тобой познакомиться. Вераэль мне столько о тебе рассказывал. Ты невероятно отважная девушка, вся в отца». Она бросила взгляд на моего отца. «Да, характером и цветом волос я точно в него». «Я благодарна тебе за спасение сына», — серьёзно произнесла долина, глядя мне в глаза. «Да ну, что вы!» Мне действительно было неловко. И как вести себя с матерью Вераэля я тоже не знала, ещё еще киснуло предательски покраснели от волнения. Мелькнула паническая мысль. А если она против наших отношений? Ведь социальный статус у меня, несмотря на должность отца, несравнимо ниже. А веру действительно куда больше подошла бы принцесса. «Не скромничай», — велела Эльфика. «Меня можешь звать просто Ада. И я надеюсь, Валарии тебе понравится. У нас очень ценятся алхимики и зельевары, так что тебе будет чем заняться и чему научиться». Я сомневалась, что за недельный визит можно как-то существенно улучшить навыки в алхимии. Или она о чём-то другом. От волнения я совершенно не соображала, обернувшись в поисках какой-то поддержки. Я заметила, что Вероэля взяли в оборот мои родители, отец разговаривает с ним с таким видом, будто они на допросе в застенках. Да, кажется, оттуда пока помощи ждать не приходится. «О, а вот и Услышала я знакомый голос. И, наконец-то, негундосящий кариэль выглядел под эльфийскому саду. Цветущий и сияющий. И девушка, державшая его под руку, выглядела не хуже. «Ада, позволю тебя её украсть», — улыбнулся эльф. «Не позволю». Мама Вероэля вцепилась в меня мёртвой хваткой. «Да ладно тебе, мы ненадолго». «Я тебя что, первый день знаю?» — возмутилась Адалина. «И вообще, ты уже с женой, так что не приставай к нашей Энни». И думать не смел. Я как раз и хотел познакомить её со Златой. Эльфика несколько секунд посверлила его взглядом, но всё-таки выпустила меня. «Энни, если что, я буду неподалёку». Крель на это заявление только глаза закатил. «Собственно, Эн это моя жена Злата. Я тебе о ней рассказывал. Любимая — это Энерия. Но она не против сокращённого имени, я проверял. Злата звонко рассмеялась и протянула мне руку. Она действительно была очаровательной и располагающей внешне, пусть русые волосы и не совсем сочетались с именем. А вот что совсем не сочеталось с её по-весеннему светлой и лёгкой одеждой, так это тёмная сумка с какой-то нелепой вышивкой и аппликациями. Я старалась не смотреть, но сумка так и притягивала внимание. Кажется, что-то в ней было неправильное. «Я её как память о доме привезла», — пояснила девушка, перехватив мой взгляд и наклонилась поближе. «Вообще, это тёмный артефакт, но не бойся, совершенно безобидный». «Ну-ну», — прокомментировал себе поднос Кориэль. «Рада, что ты приехала. В Аларе немного людей, так что всегда приятно встретить кого-то новенького, к тому же коллегу». В итоге, до эльфийского дворца, или, как уточнил Криэль, весенней резиденции повелителя, мы так и дошли втроём. Я рассказывала Злате про алхимические новинки в мире людей, она мне про эльфийские, к которым у неё имелся полный доступ, и личная лаборатория. Адалина переключилась на кого-то знакомого из человеческой делегации. Вераэля, мой отец, с братьями так и не отпустили. Мне оставалось надеяться, что папа помнит про данное обещание — не вмешиваться в мою жизнь. Правда, я тут же с ужасом поняла, что старшие братья мне такого обещания не давали. А может, вероэль сам не стремится ко мне подойти? На торжественном обеде мы с Виром тоже оказались по разные стороны стола, пышно украшенного цветами. В цветах и зелени утопало всё. И я уже ни на что не надеялась, чувствуя, как меня затапливает разочарование. Столько ждала и готовилась поэтому и задерживаться за столом не стала. радовало что Злата обещала вечером показать свою лабораторию, а пока нужно прогуляться по саду и развеяться. Но дойти туда я не успела, и к нападению я оказалась совершенно не готова. Когда неизвестный одним движением втащил меня в какую-то нишу, закрытую цветущими лианами, едва не закричала. — Это я! — шепнул Вероэль. Тсс! Он стоял вплотную, прижимая меня к себе, и я слышала, как быстро игулка бьётся его сердце. Мимо проходили эльфы и люди. Моя семья тоже шла на прогулку. Кажется, с ними теперь беседовал сам Лориант. А мы всё стояли, не шевелясь, и я не сразу осознала, что крепко обнимаю Вира, уткнувшись ему в шею и вдыхая приятный свежий запах. «Ушли», — произнёс он, раздвигая Лианы. «Прости, что пришлось тебя похитить, иначе, боюсь, тебя бы снова увели у меня из-под носа. Это ты извини, что моя семья так на тебя накинулась». Спохватилась я, беря Вира за протянутую руку. И это было удивительно, хорошо. Просто идти, держась за руки и разговаривать. «Поэтому предлагаю сбежать ото всех», — подмигнул Вир. «У тебя нет планов на вечер?» «Злата обещала показать лабораторию». «Успеет», — решил Вераэль. «У меня есть кое-что поинтереснее». «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовалась я. «Амнезия не беспокоит?» «Нет», — улыбнулся Вераэль и что-то в его улыбке заставило моё сердце замереть, а потом пуститься вскачь с новой силой. Я всё помню. И в этом всё слышалось намного больше. Но дядя решил, что теперь, отправляя эльфийских посланников к людям, нужно класть им в карман записку, что я такой-то, направляюсь туда-то, если потерялся связываться с тем-то и с тем-то. Мы дружно засмеялись, но, признаюсь, окажись у Виры подобная записка, мы бы тут же решили все проблемы — Но тогда я вряд ли бы гуляла сейчас в Аларии. «В Ларно тоже пришла весна», — поделилась я. «Пока без цветов, но уже тепло и относительно сухо, а в Ситрайне до сих пор лежит снег. Здесь снег не выпадает, но иногда бывает довольно прохладно». Мы остановились под цветущим деревом, которое будто только этого и ждало, и сразу, без видимой причины, начало осыпаться, покрывая нас сиреневыми лепестками. «Это эльфийская магия?» Я поймала лепесток на ладошку. «Да, мы можем попросить деревья оказать нам небольшую услугу». Вераэль перехватил мою ладонь и переплел наши пальцы. «Например, помочь сказать одной девушке, как я её люблю». Глядя мне в глаза, произнёс Вероэль. Я забыла, как дышать, и нежный поцелуй, вскруживший голову сильнее, чем любой портальный переход, не способствовал восстановлению дыхания. Я очень скучал. — прошептала Вера, оторвавшись от моих губ. — Боялся, что ты передумаешь и не приедешь. Я тоже скучала. Я набрала воздуха побольше и произнесла на выдохе. — Я тоже тебя люблю. И выйдешь за меня замуж? Ведь я, по сложившейся традиции, ехал к людям за женой. Глаза Вира вспыхнули, а дерево и вовсе решило утопить нас в лепестках. — А твоя семья точно не против? Мне показалась, твоя мама... Встрепенулась я, вспомнив о долину при встрече, быстро утащившую меня от сына. «Моей маме ты очень понравилась. Я бы скорее беспокоился за твою семью. Кажется, они не горят желанием тебя отпускать». «Мне не привыкать сбегать из дома?» — пошутила я. «Но думаю, мы всё-таки договоримся». «Это значит, да?» «Это значит, конечно, да!» Земля ушла у меня из-под ног в самом прямом смысле. Вероэль легко подхватил и закружил меня, поднимая лёгкие лепестки в воздух и создавая настоящую цветочную метель. «Надеюсь, у нас будут такие же кудрявые рыжие дети», — нежно проговорил он, осторожно ставя меня на землю и вытаскивая лепестки из моих волос. «Вот они где», — раздалось из глубины сада. «К нам шли наши мамы, успевшие подружиться». Э, не мне очень понравился Ларно. Думаю, летом он ещё интереснее». Издалека зашёл Вир. «Предлагаю жить там». Я рассмеялась, но не могла не признать его правоту. Материнская забота — такая штука, от которой лучше держаться подальше. За два с половиной года я слишком привыкла к полной самостоятельности, чтобы снова становиться домашней девочкой. А мне в академии обещали помощь в получении гранта на исследование. «Кстати, у нас освобождается место преподавателя Эльфийского. Нынешний уходит на заслуженную пенсию», — намекнула я. «Никогда не представлял себя в роли преподавателя, но почему бы и нет», — поддержал Вераэль. «Надеюсь, вы объяснились?» — сходу начала долина, «Потому что мы уже обо всём договорились». «Про платье пока не решили», — не согласилась моя мама. «Решим», — заявила будущая свекровь. «Может, у Эни тоже возникнут какие-то пожелания?» Мы с Вераэлем переглянулись. «Да, наверное, Лорно будет идеальным вариантом для жизни». Ведь именно там судьба сделала мне такой замечательный новогодний подарок. Конец книги.